Глава 4. 30 апреля 2012 года. 21.17. Теперь шорох травы, хруст веток под ногами и фырканье лошадей услышали все. Теперь незваных гостей и видели все. Из темноты леса на освещенную костром поляну выехали семь всадников. Они были одеты почти одинаково. Плотные серые штаны, заправленные в высокие кожаные сапоги, Поверх старомодных холщовых рубашек накинуты тёплые меховые жилетки. Все носили густые бороды, как минимум четверо были вооружены. От настроения безмятежного пикника не осталось и следа. Исследователи-энтузиасты вскочили со своих мест, пытаясь встать спина к спине, чтобы хоть как-то защититься от неожиданного вторжения. Вот их машинально потянулся к кобуре на поясе, но быстро понял, что доставать оружие нет смысла. Этим можно добиться только одного: спровоцировать неизвестных на более агрессивные действия, а этого ему не хотелось. Как и светить оружие, вдруг не заметят и не отберут. Сурового вида всадники тем временем окружили их. Один из них, возможно, главный, недовольно уставился на сбившихся в кучу пришельцев. Вас не должно быть здесь, громко сказал он. Это наша земля, а вы вторглись без спроса и без права. Я прошу прощения за это. Как можно спокойнее ответил Войтых. Мы никому не желаем зла. Мы ищем целителя, который живёт где-то здесь. Целителя? переспросил бородач. И кто же из вас болен? Вы не так поняли, Войтых попытался улыбнуться, но по реакции незваных гостей стало ясно, что это была плохая идея. Никто не болен. Мы исследователи. Надо было сказать, что кто-то болен. Запаздало, пожалела Саша, но было поздно. Вот их уже сказал про исследователей. Это те, кого мы ищем? Напряжённо и очень тихо задала она вопрос никому-то конкретному, а просто в пространство. Надеюсь, у шефа в плане это значилось. Так же тихо ответил Ваня, пытаясь оценить превосходство противника. Оценка эта его не радовала. пять человек, в том числе две женщины и один немолодой мужчина, против семерых вооружённых всадников, иначе как бесперспективным такой расклад назвать язык не поворачивался. Мы не терпим чуваков, тем более безбожных зевак, которые приходят сюда для развлечения, резко заявил главный. Остальные продолжали молчать. Мы здесь не ради развлечения, возразил воетах. Он начал заметно нервничать. Чужие звуки в словах давались ему всё труднее. Мы всего лишь ищем ответы на наши вопросы. Кто вам сказал, что вы имеете право эти вопросы задавать? Вы нарушили наши границы, осквернили свои ногами нашу землю. Вы заплатите за это. Бородач перехватил ружьё, словно собирался выстрелить. Стойте, стойте, заикаясь, попросил Нев. «Мы не знали ваших законов, мы не хотели никого оскорбить. Если вы нам не рады, просто дайте нам уйти». «Вас не могли не предупреждать о том, что сюда дорога грешникам запрещена. Наказание за нарушение этого закона — смерть». «Но вы... вы не можете нас убить?» — возразил Нев с неловкой улыбкой. «Это как-то не по-христиански». А вы, христиане, одновременно с сомнением и насмешкой поинтересовался главный бородач: в какого бога верите? В чью церковь входите? Э-э, растерялся Неф. Ни в какого конкретного, пробормотал он. Теперь все ружья были вскинуты как одно и направлены на них. Ваня наклонился к Неву и театральным шёпотом заметил: Сдаётся мне, это был неправильный ответ, и в следующий раунд мы не проходим. Лили испытала непреодолимое желание пнуть брата, но удержалась. Нашёл время хахмить. Они все одной ногой стояли в могиле, а он выделывался. Она мельком взглянула на Войтыха. По всей видимости, в его планы эта встреча всё-таки не входила. В любом случае, если вы нас убьёте, вы возьмёте грех на себя. Мысленно зажмурив 60 страх, сказала она: "Зачем вам это?" Просто позвольте нам уйти. Мы не сделали ничего плохого. Ступив на нашу землю, вы осквернили её. Вы нарушили наши законы, и они позволяют нам убить вас. Вы не признаёте нашего бога, значит, вы отступники. Убить вас не будет грехом. В какого бы бога мы и не верили, перебил его воитах. Ваш ведь единственный и настоящий, так? И всесильный на всё его воля. И раз он позволил нам прийти сюда, раз показал дорогу к вам, значит, на то была его воля. Разве нет? Бородач перестал выглядеть таким уверенным в собственной правоте и переглянулся с остальными. Леля мысленно зааплодировала воитыху. Похоже, в саднике засомневались. А шеф-то у нас, а жук тот -то ещё. Услышала она едва различимый шёпот Вани. Сладно говоришь, чужак. Усмехнулся наконец бородач, первым опуская ружьё. Его товарищи последовали примеру, и следователи выдохнули с облегчением. Хотя интуиция подсказывала не только Вуйтуху, что расслабляться ещё рано. Откуда ты пришёл? Я? Вуйтых растерялся от такого резкого перехода на тему его личности. Мы приехали из Москвы. Откуда ты? Настойчиво повторил бородач: Говор у тебя не московский. Можно подумать, вы тут особенности речи разных регионов Российской Федерации изучаете. Подумал в этих про себя, но вслух ответил: Из Чешской Республики. Не слышал про такое. Покачал головой бородач. Это далеко. В этих неопределённо махнул рукой. Это в Европе. «Думаю, про такое он тоже не слышал». «Поддел, Ваня!» Лиля всё-таки пнула брата по ноге. «Заткнись уже!» прошепела она. «Войтах нас всех спасает, твои комментарии тут неуместны». «Заткнитесь оба!» прошептала Саша. «Сил уже нет ваши споры слушать». «Если они давно в лесу, может, про Чехословакию слышали?» чуть громче сказала она Войтаху, хотя, как ей казалось, это было не столь важно. «Во?» Сомневаюсь, тихо ответил войтых, напряжённо следя за переглядываниями всадников. В конце концов, главный кивнул одному из них. Войтых напрягся. У него было предчувствие, что это не сулит им ничего хорошего. И как в воду глядел. Хорошо. Мы сейчас узнаем, по воле Господа вы здесь или нарушаете законы. Есть испытание, которое мы предлагаем пройти тем, «Кто, как и вы, утверждает, что они тут по воле Божьей?» Он вытащил из-за пазухи револьвер и показал его Войтуху и остальным. «Здесь барабан на шесть патронов, а я вставляю один». Он сопроводил свои слова соответствующим действием. «Кручу барабан и...» Бородач резким движением вставил барабан на место. Тот защёлкнулся с неприятным клацающим звуком. «Николай!» Он показал на одного из своих спутников, который как раз в этот момент ловко спрыгнул на землю. Будет играть против одного из вас. Мы точно знаем, что он угоден Богу. Он ещё ни разу не проиграл. Но если тот, кого выставите вы, на этот раз его обыграет, то это будет значить, что Богу больше угодно в вашей жизни. А если нет? Напряжённо спросил Войтах. Один из вас очевидно умрёт. усмехнулся бородач. Но как Христос пострадал за грехи всего человечества, так и мы его жертву добровольную примем как искупление грехов остальных. То есть остальных вы отпустите при любом исходе. Уточнил Войтах. Верно. Бородач протянул револьвер подошедшему Николаю. Так кто-то из вас осмелится? Хорошо. Войтых шагнул вперёд, но Лиля схватила его за плечо. "Войтых, нет! Вы с ума сошли", воскликнул Нев. "Это же самоубийство". "Нет. Это шанс 50 на 50". Дворжик. "Не будьте идиотом", поддержал остальных Саша. Ваня раздражённо выдохнул, глядя на всё это представление, оттеснил плечом Войтыха. И вышел чуть вперёд. А если мы вообще на это не согласимся? поинтересовался он. Мы убьём вас всех, спокойно ответил бородач. То есть технически, в этот мягко снял руку Лиле со своего плеча. У нас нет выбора, кто-то должен попробовать. Он подошёл к Николаю. Тот выглядел спокойным и уверенным в себе. Вот их даже позавидовал такой вере. Он тоже был довольно спокоен внешне, но чувствовал, как с каждой секундой ускоряется сердцебиение и становится труднее дышать. Остальные с ужасом наблюдали за происходящим. Нет, он всё-таки больной, больной на голову, подумала Саша. Идиот, которому нравится рисковать собственной жизнью. Может, он и в космос полетел поэтому, а не из-за каких-то высоких идеалов и мечты детства. А потом, когда ушёл, когда выгнали, адреналина перестало хватать. «Отсюда и эта поездка за собственные деньги, и эта дурацкая рулетка!» Саша сама не любила скучную и размеренную жизнь, поэтому и согласилась на эту поездку. Но сознательно подставляться под пулю никогда бы не стала. Она потёрла лоб и оглянулась на товарищей. Лили выглядела очень взволнованной. Закусив губу, она неотрывно следила за приближающимся к Николаю Войтахом, как будто всё ещё хотела рвануть вслед за ним и остановить. Но Ваня крепко держал её за руку. Неф на секунду прикрыл глаза, но тут же снова открыл их. Саша набрала в грудь побольше воздуха и медленно выдохнула. Это напряжённое ожидание было хуже всего. Тем временем Николай взвёл курок, приставил револьвер к виску и нажал на спусковой крючок. Металл клацнул, но выстрела не последовало. Мужчина протянул револьвер во эту рукояткой вперёд. Тот машинально принял его, взвесил на руке. С любопытством оглядел со всех сторон. Это был Смит и Вессон образца 1880 года. Такие наравне с наганами пользовались популярностью в России в начале XX века. Судя по всему, револьвер, который теперь Войтых держал в руках, произвели примерно тогда же, и все эти сто лет за ним очень хорошо ухаживали. «А если вашему богу Неугодна ничья не смерть. Спросил Войтах внезапно. Что тогда? Тогда он совершит чудо, усмехнулся бородач. И револьвер не выстрелит ни разу. Так, конечно, как я сам не догадался. Пробормотал Войтах, удобнее перехватывая рукоятку и взводя курок. Пару секунд он стоял неподвижно, глядя перед собой и видя только бездонную холодную черноту. А потом одним резким движением поднял руку, приставил дуло к виску и, не давая себе времени передумать, нажал на спуск. Отраздавшегося щелчка четверо его спутников вздрогнули, как будто прозвучал выстрел. Но выстрела не было. Твойт их по-прежнему стоял прямо, как будто по стойке смирно, и держал в руках револьвер. Где-то рядом шумно выдохнул Неф. Лиля, вцепившись в плечо брату, наоборот, затаила дыхание. «Жив твой Витёк». Сквозь зубы процедил Ваня, как будто был разочарован этим фактом, хотя в его глазах явно читалось облегчение. «Придурок!» — негромко бросила Саша, отворачиваясь. Рука привычно нащупала в кармане пачку сигарет, но достать их она не решилась. Войтах вернул револьвер Николаю. Во второй раз тот уже не так шустро взвёл курок и приставил дуло к виску, а пару раз глубоко вдохнул и выдохнул перед этим. И всё же в его глазах была уверенность в собственной защищённости, когда он нажимал на спусковой крючок. И снова выстрела не последовало. Револьвер вернулся к вытаху. В этот раз у него заметно дрожала рука. Осталось всего 3 хода, один из которых смертельный. Один из 3 Вероятность вышибить себе мозги была слишком велика. Помолись, чужак, тихо посоветовал ему Николай. Помогает. А коли молитв не знаешь, закрой глаза, тоже иногда помогает. Молитвы воитых не знал, но и закрывать глаза не стал, из принципа. Он крепче сжал рукоятку, чтобы унять дрожь. Не хватало только промахнуться, ранить себя и умирать долго и мучительно. Воет их прижал долок виску с такой силой, что вполне мог остаться синяк. Стиснув зубы, он нажал на спуск. Но и в этот раз выстрела не было. "Я не могу больше", прошептала Лиля в голосе которой явно слышались слёзы. Но Ваня только крепче сжал её руку, чуть наклонил голову вниз и с подлобья следя за происходящим. Он был напряжён, как зверь на охоте, который в любой мгновение готовится к прыжку. оставалось ещё два хода. Саша отстранённым попыталась представить, как и что она должна будет сделать, если последней попыткой Войтах всё-таки выстрелит себе в голову. По всему выходило, что шансов спасти его у неё не будет, если только не произойдёт чудо. «Хочу напомнить, что вступивший в игру, выйти из неё не может», — грозно произнёс главный бородач. «Хочу Ещё по одному разу, как бы то ни было, каждый должен выстрелить. В этот раз Николай медлил ещё дольше. Он это хорошо его понимал. Он незаметно осматривался по сторонам, ища хоть какую-то возможность изменить ситуацию. Однако ничего не приходило в голову. По всей видимости, единственное, что могло его спасти это выстрел. После того, как Николай нажмёт на спусковой крючок, Но Войтыху почему-то этого не хотелось. Тем временем Николай, наверное, прочитал про себя молитву подлиннее, перекрестился и приставил револьвер к виску. На груди у Войтыха сердце пропустило удар или два. Клац. Выстрел не прозвучал. Показалось, что в лесу стало абсолютно тихо. Не было слышно ни нетерпеливого фырканья лошадей, ни сонной возни птиц. Даже ветер не шелестел верхушками деревьев. В барабане оставалось последнее гнездо. И теперь уже совершенно точно стало понятно, что поле достанется Войтыху. Лиля отвернулась и уткнулась лицом брату в плечо. Тот обнял её, погладил по волосам, но взгляд от Войтыха не отвёл. Не вприжимал руку к груди, как будто у него резко разболелось сердце и не шевелился. Если рука не дрогнет, Смерть будет мгновенной. Мне, кстати, отметила про себя Саша. Ей даже не придётся пытаться его спасти. Это будет невозможно. Её нервы были натянуты как струны. Казалось, лёгкий шорох, и струна порвётся. Только это будет не шорох. В такой тишине звук выстрела наверняка разнесётся на несколько километров. Не смей, дворжик, слышишь? Не смей. Одними губами прошептала она, неотрывно глядя на него. Когда Николай вернул воиту хревольвер, тот весил уже не чуть больше килограмма, а целую тонну. В горло вдруг пересохло, уши как будто заложило. Инстинкт самосохранения требовал остановиться, бросить всё, выйти из игры, но пальцы судорожно сжимали рукоятку. У него не было выбора. Что бы он сейчас ни сделал, после этого он, скорее всего, умрёт. Но если он доиграет в игру, у него по крайней мере будет возможность, во-первых, умереть достойно, во-вторых, убить себя самому, в-третьих, спасти остальных, возможно, если эти люди не солгали. И потом всё ещё оставалось вероятность чуда. В этот криво усмехнулся. Хотелось оглянуться на своих спутников, которых он втянул во всё это, но он не стал. Бессмысленно сейчас извиняться. прощаться тем более. Холодный металл обжёг кожу виска. Большой палец взвёл курок, указательный его спустил. Клац. В оглушительной тишине этот короткий щелчок прозвучал громче взрыва. Лиля дёрнулась так сильно, что Ваня едва удержался на ногах сам и удержал её. Всё, всё, пробормотал он скорее самому себе. Нефте тяжело дышал. Он судорожным движением сорвал с носа очки, как будто снова собирался протереть их, но так и замер. Руки его ходили ходуном, вряд ли он мог бы протереть стёкла, не сломав оправу. Саша ни шелохнулась. Только сейчас она почувствовала, как впиваются в ладони ногти. Услышав клацанье и осознав, что выстрела не последовало, Войтых испытал смешанные чувства, которые сейчас был не в состоянии перебрать и рассортировать. поэтому он просто их проигнорировал, как делал это довольно часто. Он опустил револьвер и вопросительно посмотрел на бородача. Тот едва заметно улыбнулся. «Значит, такова воля Божья. Вы оба одинаково ему угодны. Собирайтесь, мы отведём вас в свою деревню, переночуете там. Если целитель захочет говорить с вами, он поговорит. Но завтра же вы должны уйти, это всем понятно». У войтыха было ещё слишком сухо во рту, поэтому он не мог ответить, только кивнуть. Голосом за него ответил Ваня. Лично меня это абсолютно устраивает. Вещи здесь оставьте, завтра заберёте, велел бородач. Николай вернулся в седло. Войтыху и его спутникам было предложено идти пешком. Всадники стали для них одновременно и проводниками, и конвоем. Прежде чем отправиться в путь, Лиля всё-таки поймала его в это хав объятие, крепко обняла и что-то прошептала на ухо. Вот улыбнулся ей и обнял в ответ, но так ничего и не сказал. Навпахлопл его по плечу, а Ваня заявила: "Ты даёшь стране угля, старик. Не ожидал". Саша промолчала. Как обычно, паника настигла её тогда, когда бояться стало уже нечего. Сердце в груди забилось так сильно, как будто она только что пробежала стометровку. Руки мгновенно задрожали. Из всего, что она сейчас могла сказать с цензурными, были только запиты. Жутко хотелось курить, но она снова не рискнула доставать сигареты, поскольку не была уверена, что это не спровоцирует их проводников на какую-нибудь очередную забаву. В этих шёл чуть впереди, а не в четвером сзади. Минут через 10, когда Саша смогла немного успокоиться, унять дрожь в руках и говорить не заикаясь, она всё-таки догнала его. "Зачем ты это сделал?" тихо спросила она. "Не убили бы они пятерых? Они же не звери. Тебе жить скучно?" О вой ты удивлённо посмотрел на неё. "Откуда ты знаешь? Убили бы, или нет?" "Я не был уверен и не готов был так рисковать. Поймав его взгляд, Саша снова увидела в серо-голубых глазах то странное выражение, которое заметила ещё в аэропорту. Смирение с неизбежным. Так она характеризовала его в прошлый раз. Как будто воитак знал что-то такое, что было недоступно всем остальным. Знал и давно смирился с этим. Она могла бы заподозрить его в каком-нибудь психическом отклонении, притупляющем инстинкт самосохранения, если бы не видела, как дрожали его руки, когда он подносил револьвер к виску. Он боялся, боялся до такой степени, что не мог справиться с этой дрожью, но в то же время даже глаза не закрывал, хотя, наверное, так сделал бы любой нормальный человек в подобной ситуации. Во время этой жестокой игры Саша смотрела на него во все глаза, не обращая внимания ни на что другое, и сейчас мозг принялся анализировать увиденное. Во это всё было страшно, но он упрямо играл. Зачем? Кому и что он пытался доказать? Зато был готов рискнуть своей жизнью. Зачем? озвучила она свой вопрос. Ты знаешь, нас всех ровно 2 дня. Зачем тебе рисковать своей жизнью ради нас? И ты даже не торговался, ты просто сразу согласился участвовать в этом. Хоть тебе инстинкт самосохранения напрочь отсутствует. Почему же? Он у меня очень даже хорошо развит вместе с логическим мышлением. Никто не торгуется, находясь в заведомо невыгодном положении. Что я мог им предложить? Чем угрожать? Ничем. Поэтому пришлось брать то, что предлагали, пока они не передумали. И дальше было два варианта. Сначала Войтах говорил спокойно, но по мере того, как он проводил свои логические выкладки, голос его становился всё более эмоциональным, хотя он продолжал говорить тихо. Первый Они кровожадные маньяки, которым абсолютно всё равно, кого убивать. Разаны даже жизнь у собственного товарища готовы были рискнуть. В этом случае они бы пристрелили всех, независимо от нашего количества. Второй. Они добрые христиане, и всё это не более чем проверка характера и помыслов. В этом случае мы ничем не рисковали. Нас бы просто выгнали, не дав поговорить с целителем. В обоих случаях Игра по их правилам была лучшим вариантом, потому что, как ни крути, а шанс 50 на 50 это лучше, чем 100-процентная вероятность летального исхода. И одна смерть лучше, чем пять. И именно моей обязанностью было рискнуть ради вас, потому что 2 дня назад я привёл вас сюда. И за всё, что здесь с вами происходит, отвечаю тоже я. Тебе понятен принцип нашей совместной работы. В этот внимательно посмотрел на Сашу. Она на секунду замерла, встретившись с ним взглядом. Нет, он вовсе не идиот, каким она считала его во время игры в рулетку. Кто угодно. Человек с гипертрофированным чувством ответственности, упрямый, целеустремлённый, властный, но не идиот. Интересно, это его личные качества или военные все такие? Даже бывшие Она кивнула и снова прибавила шаг. «Ты же боялся», — скорее констатировала, чем спросила она, особенно когда остался последний ход. «И револьвер должен был выстрелить. Зачем ты всё равно это сделал? Неужели проще застрелиться самому? Это ведь уже не риск, а самоубийство!» «Это не риск и не самоубийство», — возразил Войтых. «Это допустимые потери. Знаешь...» Что такое допустимые потери? Это потери, при которых поставленная задача всё-таки может быть выполнена. Их оценивают, когда планируют боевые действия. Да, я боялся. Умирать вообще страшно. Но я был бы допустимой потерей. Хотя я Он вдруг улыбнулся. Вплоть до этого момента он был крайне серьёзен. Я рад, что настал я. И спасибо за участие. Вы все меня тоже знаете 2 дня. И я тронут тем, как вы за меня волновались. Саша поняла, что он попросту свернул разговор, не желая больше обсуждать эту тему. Ей оно тоже не нравилось. То, что он говорил про допустимые потери, звучало слишком страшно. Разве можно говорить о себе Как и допустимые потери. Разве можно вот так спокойно считать себя пушечным мясом? Саша, может быть, чаще других из их компаний видела смерть и знала, что человек, по сути, и есть то самое пушечное мясо, жизнь которого может оборваться в любую секунду, независимо от его желаний и планов. Но одно дело абстрактно знать это, и совсем другое — считать им себя. Если бы я приехала домой и сказала мужу, что одного из нас застрелили какие-то сумасшедшие в лесу, он бы в жизни меня больше никуда не отпустил. Улыбнулась она. Так что в моих интересах было, чтобы ты не застрелился. Во этот рассмеялся. Что ж, зато честно, прокомментировал он. Кстати, когда мы успели перейти на ты? Прости, но после того, что ты сделал, я просто не могу называть тебя на вы. Она пожала плечами. Дуракам не выкают. Она украдке взглянула на него, проверяя, не обиделся ли. Да я не против, просто хотелось закрепить это, а то вдруг это у тебя проявление стресса, а потом забудешь и вернёшься к выканью. Не вернусь, пообещала она. Я вообще крайне редко меняю мнение о людях. Оставшийся путь прошёл в молчании. Уже совсем стемнело, но ночь обещала быть довольно ясной. Луна ярко освещала дорогу, хотя городским жителям в лесу проку от этого было немного. Во всяком случае, Лили и Саша самостоятельно вернуться к своей поляне точно не смогли бы. Мужчины, может быть, а вот они вряд ли. В саму деревню их не отвели. Чуть дальше по дороге в низине были видны крыши небольших домиков, но свет в окнах не горел. Наверное, люди уже спали. Остановив лошадь у небольшого деревянного сарая, главный бородач спешился. «Здесь переночуете». Он открыл дверь и пропуская исследователей внутрь. «Там сено есть. Спать будет мягко. В углу чан с водой, если пить захочется или умыться надо. Огонь не разводите. Сухая трава кругом. Утром мы за вами придём». «Николай». Он повернулся к своему товарищу. «Ты останешься снаружи. Нечего чужакам по деревне ночью ходить». Николай кивнул, И казалось с некоторым уважением посмотрел на Воитыха. Главный вышел из сарая и закрыл за собой дверь, оставив путников в кромешной темноте. Ваня нервно передёрнул плечами и огляделся. Темно, как у Ваня. Возмущённо воскликнула Лиля. Бабушки в чулане. Со смешком закончил он. Где там он говорил: "Вода, пить хочу, умираю". В углу где-то Ответила Саша, пытаясь рассмотреть в темноте хоть что-нибудь. Ваня на ощупь двинулся в угол, нашёл чан с водой, шумно напился и плеснул себе пригоршню в лицо. Хороша водица, удовлетворённо произнёс он. Я бы ещё схмячил чего-нибудь. Мы же только что поели, напомнил ему Воитих, постепенно привыкая к темноте. А я доесть не успел, как эти гаврики появились. И вообще у меня стресс, а я в стрессовых ситуациях всегда есть хочу. «Если у тебя стресс, то что, по-твоему, у меня?» — с улыбкой спросил Войтех. «Ладно, будем надеяться, что нас покормят утром. А сейчас, чтобы не хотелось есть, лучше всего уснуть». «Холодно будет», — с тоской заметил Нев. «Без огня, без какого-либо отопления». «Зароемся в сено, ляжем ближе друг к другу», — отмахнулся Войтех. Переживём. Всё-таки уже не зима. Ладно, давайте спать, согласилась Лиля. 11:00 уже. Да и делать тут больше всё равно нечего. Не раздеваясь они устроились на ночлег. Запах прелого сена и абсолютная тишина действовали лучше любого снотворного. Будет холодно, сжав и дам свою куртку, тихо сказал Ваня сестре. Добрый какой, сонно пробормотала та. Саша лег рядом с Лилей. Место рядом с Сашей Воитых уступил Неву. Всё-таки в середине было теплее, а сам лёг с края. Несмотря на то, что он очень устал, сон долго не шёл. В голове крутилось сотни мыслей, одна из которых повторялась чаще других. Это был ещё один день, который мог стать последним в его жизни. Но опять не стал.